Александр Тамуников. Нулевой пациент. Издательство Эксмо 2020 год. Читает Илья Суровый. На одном из островов Южно-Китайского моря создан секретный центр по разработке вируса, способного за короткий срок уничтожить лишнее население планеты. Хитроумный план авторов смертельного проекта кажется безупречным. Но о нем случайно узнает прибывший на работу в центр российский вирусолог. Его преследуют, но он успевает сообщить о заговоре своему знакомому, командиру спецподразделения «Альфа». Бойцы получают приказ проникнуть на объект и захватить разработчиков вируса. Для военных профессионалов такая задача кажется привычной. Но у хозяев смертоносного центра предусмотрен план «Б» на непредвиденный случай.